Три. Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем. Деревню населяли молчаливые женщины да дети, и нужно было попрятать их в убежище. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах. Всякий раз, когда самолеты скрывались, и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, тогда почему-то хотелось зевать, и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы и сверкающие дали лениво прикатывались заглушенные обвальные взрывы — Где-то там, впереди, по-живому ворочился и стонал фронт. Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — Помком извода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут. Приглажен ровный козырек бруствера, отшлифован четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш. Все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окопы не выглядел так, как положено на войне. В нем было что-то затаенно-мирное и почти легкомысленное. Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синий извилиный лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганный клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку. Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеяно мелкими кучками и поодиночке. «Товарищ лейтенант, видите?» Тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. «Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?» В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожая на сток подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки. — Это наши, славяне! — разочарованно сказал Помком взвода, и Алексей чуть не спросил у него. — Откуда это не так? На виду рва обрядшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей оказалось совсем немного, не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь, видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил вскосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров. Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на коп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел к рву. У того, что стоял там на коленях, выцветших черных петлицах, олели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенькие брезентовые ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами. Ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник. «Разрешите помочь, товарищ капитан», — сказал Алексей. Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности. Старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно брезгли, выглядел куда-то мимо капитана и Алексея. «Ногами работай, друг! Ногами!» — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись. Алексей спросил капитана. «Он ранен?» «Нет». — сквозь зубы сказал капитан. — А что же? — Ну, не может. Не видите, что ли? Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и спора, подпирая друг друга прикладами. Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая круглая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью. Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки под улом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверное, вестовой его», — решил Алексей, — Мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски. К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытывающе тревожно поглядел на них капитан и неожиданно для самого себя спросил. «Откуда вы идете, товарищ капитан?» Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос. «Мы вышли из окружения», — озлобленно сказал капитан, и носком сапога сбил комок глины в ров. «И нечего нас тут допрашивать, лейтенант. Накормите вот лучше людей. Двое суток, черт бы его драл!» «Почему вы сюда? Где фронт?» Торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец. «А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься, а?» Не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. Алексей едва ли осознал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема. «Где ваша винтовка, товарищ боец?» «Я воевал не винтовкой, а дивизии, лейтенант!» Тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде смирно. «Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев. Кто вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!» Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно — В нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки. И, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом. Нисходя с места, Алексей крикнул через плечо. «Помком взвода! Проводи, товарища генерал-майора, к капитану!» «Сам пойдешь!» сказал переверзив и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина. Он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел, как под знаменем, вскинув в голове руку. а генерал-майоре он докладывал путанно, и с каждым его словом у капитана все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно, «Предъявите ваши документы». «Я попрошу не здесь», — увел он боском, — сказал Переверзев. Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею. «Назначьте себе связного. Вы не должны каждый раз отлучаться. Ваше место во взводе, лейтенант».